Глава двадцатая. Боль в колене, продолжал капрал, была сама по себе крайне мучительна, оттряская повозка и неровные, страшно изрытые дороги, ухудшая то, что и без того было скверно, на каждом шагу грозили мне смертью вместе с потерей крови, отсутствием всяких забот обо мне и начинающейся лихорадкой. Бедный парень, сказал дядя Тоби, все это с позволения вашей милости было больше, чем я мог выдержать. Я рассказал о своих страданиях молодой женщине в крестьянском доме, возле которого остановилась наша телега, последняя из всей вереницы. Мне помогли выйти, и молодая женщина накапала на кусочек сахару лекарство, которое нашлось у нее в кармане. Увидев, что оно меня приободрило, она дала мне его второй и третий раз. Итак, я рассказал с позволения вашей милости о своих мучениях которые настолько нестерпимы, сказал я, что я предпочел бы лечь вон на ту кровать. Тут я указал глазами на кровать, стоявшую в углу комнаты, и умереть только бы не двигаться дальше. Как вдруг при ее попытке подвести меня к кровати я лишился чувств в ее объятиях. «Доброе у нее было сердце», сказал Капрал, вытирая слезы. «Как ваша милость сейчас услышит?» «Я думал, любовь, вещь радостная», заметил дядя Тоби. Это, иногда, с позволения вашей милости, самая серьезная вещь на свете. По просьбе молодой женщины, продолжал капрал, телега с ранеными уехала без меня. Она их убедила, что я немедленно скончаюсь, если меня снова в нее положат. Итак, когда я пришел в себя, я обнаружил, что нахожусь в тихом, спокойном сельском домике, где кроме молодой женщины, крестьянина и его жены никого не было. Я лежал поперек кровати в углу комнаты с раненой ногой на стуле, а молодая женщина стояла возле меня, одной рукой держа у моего носа кончик смоченного в уксусе носового платка, а другой растирая мне виски. Сначала я ее принял за дочь крестьянина, потому что то не была гостиница, и предложил ей кошелек с 18 флоринами. Его прислал мне на память мой бедный брат Том. Тут Трим вытер слезы. Через одного рекрута перед самым своим отъездом в Лиссабон. Я никогда еще не рассказывал вашей милости этой жалостной истории. Тут Трим в третий раз вытер слезы. Молодая женщина позвала в комнату старика с женой и показала им деньги для того, чтобы мне была предоставлена кровать и разные мелочи, которые мне понадобятся, пока я не поправлюсь настолько, что меня можно будет перевезти в госпиталь. Вот и отлично, сказала она, завязывая кошелек. «Я буду вашим банкиром, но так как должность эта не возьмет у меня много времени, я буду также вашей сиделкой». Потому, как она это сказала, а также по ее платью, которое я начал тогда разглядывать внимательнее, я убедился, что молодая женщина не может быть дочерью крестьянина. Она была вся в черном до самых пят, а волосы ее закрывала батистовая повязка, плотно стянутая на лбу. «Это была, с позволением вашей милости, одна из тех монахинь, которых, как...» «Известно вашей милости, много есть во Фландрии, где им позволяют жить не в монастыре». И «Из твоего описания, Трим, — сказал дядя Тоби, — я заключаю, что то была молодая бегинка, их можно встретить только в испанских Нидерландах, да еще, пожалуй, в Амстердаме. Они отличаются от других монахинь тем, что могут оставлять свой монастырь, если пожелают вступить в брак. Они посещают больных и ухаживают за ними по обету». Я бы предпочел, чтобы они это делали по доброте сердца. Она мне часто повторяла, сказал Трим, что ухаживает за мной ради Христа. Мне это не нравилось. «Я думаю, Трим, мы оба неправы», — сказал дядя Тоби. «Надо будет спросить мистера Йорика сегодня вечером у брата Шенди, ты мне напомни», — прибавил дядя Тоби. «Не успела молодая бегинка», — продолжал Капрал, — «сказать, что она будет моей сиделкой» как уже приступила к исполнению своих обязанностей, удалившись приготовить что-то для меня. Через короткое время, которое мне показалось однако долгим, она вернулась с бинтами и так далее, и так далее, и в течение двух часов усердно согревала мне колено припарками и так далее. Потом приготовила мне на ужин мисочку жидкой каши и пожила в спокойной ночи, обещала снова быть у меня рано утром. Она пожелала с позволения вашей милости то, чего мне не было дано. Всю ночь я метался в жестокой горячке. Образ бегинки все во мне перевернул. Каждую минуту я делил мир пополам, чтобы отдать ей половину. И каждую минуту сокрушался, что мне нечего разделить с ней, кроме солдатского ранца и восемнадцати флоринов. Всю ночь прекрасная бегинка стояла, как ангел, у моей постели, приподнимая полог и предлагая мне лекарства. Меня пробудила от этого сна только сама она, явившись в назначенный час и протянув мне лекарство наяву. Признаться, она почти не отлучалась от меня, и я до того привык получать жизнь из ее рук, что сердце мое замирало и кровь отливала от лица, когда она выходила из комнаты. И все-таки, продолжал Капрал, делая чрезвычайно странное заключение, то не была любовь. Так как в течение трех недель, что она почти безотлучно находилась со мной, собственными руками ставя ночью и днем припарки на моё колено, я по совести могу сказать вашей милости, что многоточие, многоточие, многоточие ни разу. Это очень странно, Трим, проговорил дядя Тоби. Я также думаю, сказала миссис Водмен. Ни одного разу сказал Капрал. Глава 21. Но в этом нет ничего удивительного, продолжал Капрал, увидя, что дядя Тоби задумался. Ведь любовь, с позволения вашей милости, точь-в-точь точь как война. В том отношении, что солдат, хотя бы ему удалось уцелеть три недели сряду до вечера субботы, может, тем не менее, быть поражен в сердце в воскресенье утром. Как раз это и случилось со мной, с позволения вашей милости, с той только разницей, что я вдруг без памяти влюбился в воскресенье после полудня. Любовь, с позволения вашей милости, разорвалась надо мной как бомба, едва дав мне время выговорить «Господи, помилуй». «Я никогда не думал, Трим сказал дядя Тоби, — что можно было влюбиться так вдруг». «Можно, с позволения вашей милости, когда вы на пути к тому», — возразил Трим. «Сделай милость», — сказал дядя Тоби. «Расскажи мне, как это случилось». «С превеликим удовольствием», — сказал Капрал, низко поклонившись. Глава двадцать вторая «Все это время», — продолжал Капрал, «мне удавалось избежать любви и удалось бы миновать ее вовсе, если бы судьба не поставила иначе, а от судьбы не уйдешь». Случилось это в воскресенье, после полудня, как я уже сказал вашей милости. Старик и жена его куда-то ушли. Все в доме было тихо и спокойно, как в полночь. Не было даже утки или утенка на дворе. Когда прекрасная бегинка вошла проведать меня, моя рана начала уже заживать. Воспаление прошло, но сменилось таким несерпимым зудом выше и ниже колена, что я из-за него всю ночь не смыкал глаз». «Дайте-ка я погляжу», – сказала она, опустившись на колени у моей кровати и положив руку на больное место. «Надо только чуточку растереть», – сказала Бигинка, и с этими словами, покрыв мою ногу простыней, принялась растирать ниже колена, водя указательным пальцем правой руки взад и вперед у самого края бинта, которым были стянуты повязки. Через 5-6 минут я почувствовал легкое прикосновение кончика ее второго пальца, Скоро он лег плашмя рядом с первым, и она продолжала тереть таким образом довольно долго. Вот тогда-то я и подумал, что не миновать не любви. Кровь бросилась мне в лицо, когда я увидел, какая белая у нее рука. Никогда в жизни, с позволения вашей милости, не увижу я больше такой белой руки. На таком месте, сказал дядя Тоби. Хотя дело это было для Капрала совсем не шуточное, он не мог удержаться от улыбки. Увидя, какую мне это приносит пользу, молодая бегинка, продолжал Капрал, от растирания двумя пальцами перешла через некоторое время к растиранию тремя. Потом мало-помалу пустила в ход четвертый палец и, наконец, стала тереть всей рукой. Больше я ни слова не скажу о руках, с позволения вашей милости, а только рука ее была мягче атласа Сделай одолжение, Трим, расхваливай ее сколько угодно, сказал дядя Тоби. «Я с еще большим удовольствием буду слушать твою историю». Капрал самым искренним образом поблагодарил своего хозяина, но так как больше ему нечего было сказать о руке Бегинки, он, чтобы не повторяться, перешел к описанию действия, которое она на него произвела. «Прекрасная Бегинка», — сказал Капрал, «продолжала усердно растирать всей рукой мою ногу ниже колена, так что я стал даже опасаться, как бы такое рвение не утомило ее». Я готова сделать ради Христа, сказала она, в тысячу раз больше. И с этими словами переместила свою руку выше колена, где я тоже жаловался на зуд и стала растирать это место. Я заметил тогда, что начинаю влюбляться. Пока она таким образом тер, тер, терла, я чувствовал, как любовь с позволения вашей милости распространяется из-под ее руки по всем частям моего тела. Чем усерднее она растирала и чем дольше забирала ее рука, тем сильнее разгорался огонь у меня в жилах, пока, наконец, два-три особенно широких ее движения не довели моей страсти до высшей точки, и я схватил ее за руку. «Прижал к своим губам трим», – сказал дядя Тоби, – а потом объяснился ей. Завершилась ли любовь Капрала именно так, как описал дядя Тоби, это неважно. Довольно того, что она содержала в себе сущность всех любовных романов, когда-либо написанных с начала мира. Глава 23 Как только Капрал, или вернее дядя Тоби, за него окончил историю своей любви, миссис Водмин молча вышла из беседки, заколола булавкой чепчик, прошла через ивовую калитку во владение дяди Тоби и медленно направилась к его караульной будке. Душевное расположение дяди Тоби после рассказа Трима было таково, что ей нельзя было упускать столь благоприятный случай. Атака была решена немедленно, и дядя Тоби еще более облегчил ее, отдав приказание Капралу увести саперную лопату, заступ, кирку, колья и прочие предметы военного снаряжения, разбросанные на том месте, где стоял Дюнкерк. Капрал двинулся в путь. Поле было чисто. А теперь посудите, сэр, как нелепо в сражении ли, в сочинении или в других делах, хрифмуются ли они или нет, которые нам предстоят действовать по плану. Ведь если какой-нибудь план, независимо от всяких обстоятельств, заслуживал быть записанным золотыми буквами, я, разумею, в архивы Готама, так уж, конечно, план атаки миссис Водмен на дядю Тоби в его караулке посредством плана. Однако план, висевший там в настоящем случае, был планом Дюнкерка, история осады которого была историей расслабляющей. И это разрушало всякое впечатление, которое вдова могла произвести. Кроме того, если бы даже ей удалось справиться с этим препятствием, маневр пальцев и рук в атаке на будку был настолько превзойден маневром прекрасной бегинки в Тримовой истории, что несмотря на все прежние успехи этой достопримечательной атаки, она в настоящем случае оказывалась самой безнадежной, какую только можно было предпринять. О, в таких случаях вы можете положиться на женщин. Не успела миссис Водмен открыть новую калитку, как ее гений уже овладел переменившейся обстановкой. В одно мгновение она составила новый план атаки. Глава двадцать четвертая. «Я совсем обезумел», — капитан Шенди сказала миссис Водмен, поднося свой батистовый платок к левому глазу, когда подходила к двери дядиной будки. «Соринка или песчинка, я не знаю что, попала мне в глаз. Посмотрите, пожалуйста, только она не на белке». Говоря это, миссис Водмен подошла вплотную к дяде Тоби и присела рядом с ним на краю скамейки, чтобы мог он исполнить ее просьбу, не вставая с места. «Пожалуйста, посмотрите, что там такое», — сказала она. «Честная душа, ты заглянул ей в глаз так же чистосердечно, как ребенок заглядывает в стеклышко панорамы, и было так же грешно злоупотребить твоей простотой». О тех, кто заглядывает в подобного рода предметы по собственному почину, я ни слова не говорю. Дядя Тоби никогда этого не делал, и я ручаюсь, что он мог бы спокойно просидеть на диване с июня по январь, то есть период времени, охватывающий самые жаркие и самые холодные месяцы, рядом с такими же прекрасными глазами, какие были у уфрокиянки Родопы, не будучи в состоянии сказать «черные они» или «голубые». Примечание. Фракиянка Родопа наделена была таким неотразимым очарованием, так властно привлекала своими взглядами, что с нею встретившись невозможно было ею не плениться. Перевод с латыни. Не знаю, кто это. Лорен Стерн. Конец примечания. Трудность заключалась в том, чтобы побудить дядю Тоби заглянуть туда. Она была преодолена. И вот я вижу, как он сидит в своей будке с повисшей в руке трубкой, из которой сыпется пепел, и смотрит, смотрит, потом протирает себе глаза, и снова смотрит вдвое добросовестнее, нежели Галилей смотрел на солнце, отыскивая на нем пятна. Напрасно, ибо клянусь силами, одушевляющими этот орган, левый глаз вдовы, Водмин, сияет в эту минуту так же ясно, как и ее правый глаз». В нем нет ни соринки, ни песчинки, ни пылинки, ни соломинки, ни самой малой частицы непрозрачной материи. В нем нет ничего, мой милый добрый дядя, кроме горящего негой огня, который украдкой перебегает из каждой ее части по всем направлениям в твои глаза. Еще мгновение, дядя Тоби, если ты еще одно мгновение будешь искать эту соринку, ты погиб. Глава 25. Глаз в точности похож на пушку в том отношении, что не столько глаз или пушка сами по себе, сколько установка глаза или установка пушки есть то, в силу чего первая и вторая способны производить такие опустошения. По-моему, сравнение неплохое. Во всяком случае, раз уж я его сделал и поместил в начале главы, как для пользования, так и для украшения, «Все, чего я прошу взамен, это чтобы вы держали его в уме всякий раз, когда я буду говорить о глазах миссис Водмен». За исключением только следующей фразы. «Уверяю вас, мадам», — сказал дядя Тоби, «я ровно ничего не могу обнаружить в вашем глазу». «Это не на белке», — сказала миссис Водмен. Дядя Тоби изо всей силы стал вглядываться в зрачок. Но из всех глаз, когда-либо созданных, Начиная от ваших, мадам, и кончая глазами самой Венеры, которые, конечно, были самыми сладострастными глазами, какие когда-либо помещались на лице, ни один так не подходил для того, чтобы лишить дядю то беспокойствие, как тот самый, в который он смотрел. То не был, мадам, кокетливый глаз, развязный или игривый, то не был также глаз сверкающий, нетерпеливый или повелительный, с большими претензиями и устрашающими требованиями от коих сразу же свернулось бы молоко, на котором замешано было вещество дяди Тоби. Нет, то был глаз полной приветливости, уступчивый, разговаривающий, не так, как трубы плохого органа, грубым тоном, свойственным многим глазам, к которым я обращаюсь, но мягким шепотом, похожим на последние тихие речи умирающего святого. Как можете вы жить так неуютно, капитан Шенди, в одиночестве, без подруги, на грудь которой вы бы склонили голову или которой бы доверили свои заботы? То был глаз. Но если я скажу еще хоть слово, я сам в него влюблюсь. Он погубил дядю Тоби. Глава двадцать шестая. Ничто не показывает характеров моего отца и дяди Тоби в таком любопытном свете, каких их различное поведение в одном и том же случае. Я не называю любви несчастьем, будучи убежден, что она всегда служит ко благу человеческого сердца. Великий Боже, что же она должна была сделать сердцем дяди Тоби, когда он и без нее был олицетворением доброты? Мой отец, как это видно из многих оставшихся после него бумаг, был даже не бы очень подвержен любовной страсти. Но, вследствие присущего его натуре комического нетерпения, несколько кисловатого свойства. Он никогда ей не подчинялся по-христиански, оплевался, фыркал, шумел, брыкался, делался сущим чертом и писал против победительных глаз самые едкие филиппики, которые когда-либо были написаны. Одна из них, написанная в стихах, направлена против чего-то глаза, который в течение двух или трех ночей сряду не давал ему покоя. В первом порыве негодования против него он начинает так. «Вот чертов глаз наделал ты вреда! Похуже турка, нехристи, жида!» Примечание Лоренса Стерна. Эти стихи будут напечатаны вместе с жизнью Сократа, моего отца, и так далее, и так далее. Конец примечания. Словом, пока длился припадок, отец только и делал, что ругался, сквернословил, сыпал проклятиями. Однако не с такой методичностью, как Арнульф. он был слишком горяч и без Арнульфовой политичности, ибо отец хотя и проклинал направо и налево с самой нетерпимой страстностью все на свете, что так или иначе содействовало и благоприятствовало его любви, однако никогда не заключал главы своих проклятий, иначе как ругнув из себя в придачу, как одного из самых отъявленных дураков и хлыщей, говорил он, каких только свет производил. Дядя Тоби, напротив, принял случившееся, как ягненок, сидел смирно и давал яду разлиться в своих жилах без всякого сопротивления. При самых сильных обострениях боли в своей ране, как и в то время, когда его мучила рана в паху, он ни разу не обронил ни одного раздражительного или недовольного слова. Он не хулил ни себя, ни земли, не думал и не говорил дурно ни о ком и ни в каком отношении. Одиноко и задумчиво сидел он со своей трубкой, смотрел на свою хромую ногу, да испуская по временам горестное «ох-ох-ох», звуки которого, мешаясь с табачным дымом, не беспокоили никого на свете. Повторяю, он принял случившееся, как ягненок. Сначала он, правда, допустил на этот счет ошибку, ибо в то самое утро он ездил с моим отцом спасать красивую рощу, которую декан и Капитул распорядились срубить в пользу нищих. Мистер Шенди, должно быть, хочет сказать нищих духом, так как преподобные отцы поделили деньги между собой. Лорен Стерн. Между тем, как названная роща, будучи хорошо видна из дома дяди Тоби, оказывала ему неоценимые услуги при описании битвы под Виннендалем. И от слишком крупной рыси дядя торопился спасти рощу На неудобном седле, никуда не годной лошади и так далее, и так далее, случилось то, что под кожу нижней части туловища дяди Тоби стала проникать серозная часть крови, первые скопления которой дядя Тоби, не имевший еще никакого опыта в любви, принял за составную часть своей страсти. Но когда волдырь, натертый седлом, лопнул, а внутренний остался, Дядя Тоби сразу понял, что рана его, не накожная, а прошла в самое сердце. Глава двадцать седьмая Свет стыдится быть добродетельным. Дядя Тоби мало знал свет. Поэтому, почувствовав себя влюбленным в миссис Водмен, он совсем не думал, что из этого надо делать больше тайны, чем, например, в том случае, если бы миссис Водмен порезала ему палец зазубренным ножом. Но хотя бы даже дядя Тоби думал иначе, все равно он настолько привык видеть в триме преданного друга и находил каждый день столько новых доказательств его преданности, что не мог бы переменить своего отношения к нему и не оповестить его о случившемся. «Я влюблен, капрал», — сказал дядя Тоби. Глава 28. «Влюблены?» — воскликнул Трим. «Ваша милость, были еще совсем здоровы позавчера, когда я рассказывал вашей милости историю о короле Богемском. Богемском проговорил дядя Тоби и задумался». Что стало с этой историей, три? Она у нас как-то затерялась с позволением вашей милости. Но ваша милость были тогда так же далеки от любви, как вот я. Это случилось сейчас же после того, как ты ушел с тачкой, с миссис Водмин, проговорил дядя Тоби. Она мне всадила пулю вот сюда, прибавил дядя Тоби, показывая пальцем на грудь. Она также не может выдержать осаду с позволением вашей милости, как не может летать, воскликнул Капрал. Но поскольку мы соседи, Трим, лучше всего, по-моему, сначала учтивым образом ее предуведомить, сказал дядя Тоби. Если бы у меня досталось милости, сказал Капрал, не согласиться с вашей милостью. Зачем же я тогда разговариваю с тобой, Трим, мягко заметил дядя Тоби так я бы первым делом с позволения вашей милости сам повел на нее сокрушительную атаку. И уж потом заговорил учтиво. Ведь если она наперед что-нибудь знает о том, что ваша милость влюблены... «Спаси Бог!» – воскликнул дядя Тоби. «Она сейчас знает об этом не больше трим, чем неродившееся дитя». Золотые сердца миссис водмин уже двадцать четыре часа назад самым обстоятельным образом рассказала о случившемся миссис бригитти и в эту самую минуту держала с ней совет по случаю легких опасений относительно исхода дела которые дьявол никогда не дрыхнувший где нибудь в канаве заронил ей в голову не дав ей допеть и до половины благодарственное словословие «Я ужасно боюсь», — сказала вдова Водмин, «что если я выйду за него замуж, Бригитта, бедный капитан не будет наслаждаться здоровьем из-за своей страшной раны в паху». «Может быть, мадам, она не такая уж большая?» — возразила Бригитта, — «как вы опасаетесь?» «И кроме того, я думаю», — прибавила Бригитта, «что она засохла». «Я бы хотела знать, наверно, просто ради него же», сказала миссис Водмин. «Мы все узнаем досконально, не позже, как через десять дней» ответила миссис Бригитта. «Ведь пока мисс Капитан будет ухаживать за вами, я уверена, мистер Трим приволокнется за мной, и я позволю ему все, чего он пожелает», прибавила Бригитта, «лишь бы все у него выведать». Меры были приняты немедленно. Дядя Тоби и Капрал со своей стороны продолжали приготовление. «Итак», — проговорил Капрал под боченье с левой рукой, а правой, сделав размах, обещавший успех «никак не меньше», «Если ваша милость дозволит мне изложить план нашей атаки...» «Ты мне доставишь огромное удовольствие», — сказал дядя Тоби. «И так как я предвижу, что ты будешь в этой атаке моим адъютантом, вот тебе для начала крона, Капрал, чтобы спрыстать свой офицерский патент». «И так, с позволения вашей милости», — сказал Капрал, сперва поблагодарив поклоном за офицерский патент, Мы первонаперво достанем из большого походного сундука сшитые мундиры вашей милости, чтобы хорошенько их проветрить и переставить рукава на голубом с золотом. Кроме того, я наново завью ваш белый парик рамелии и пошлю за портным, чтобы он вывернул тонкие пунцовые штаны вашей милости. Я бы предпочел надеть красные плисовые, заметил дядя Тоби. Они худо сидят на вас, сказал капрал. Глава двадцать девятое. Тебе надо будет немного почистить мелом мою шпагу. Она будет только мешать вашей милости, возразил Трим. Глава тридцатая. «Зато мы выправим пару в вашей милости, и я подновлю свою шапку Монтеро да надену полковой мундир бедняги лейтенанта Лефевра, который, ваша милость, велели мне носить на память о нем. И как только, ваша милость, чисто побреетесь, да наденете чистую рубашку и голубой с золотом или тонкий пунцовый мундир, иногда один, иногда другой, и все будет готово для атаки. Мы смело пойдем на приступ, точно против бастиона», И в то же время, как ваша милость завяжет бой с миссис Водмен в гостиной на правом фланге, я атакую миссис Бригиту на кухне на левом фланге. Когда же мы овладеем этим проходом, ручаюсь, сказал Капрал, прищелкнув пальцами над головой, что победа будет наша. Хотелось бы мне выйти с честью из этого дела, сказал дядя Тоби. Но клянусь, Капрал, я бы предпочел подойти к самому краю неприятельской траншеи. «Женщина — вещь совсем иного рода», — сказал Капрал. «Да, я думаю», — проговорил дядя Тоби.